Глава шестьдесят четвертая. Стэн и его спутники шли по лабиринту. Они не нашли проложенный Норбертом электронный след, а сам робот остался позади, приняв на себя бой с чужими. Последний раз доктор видел его погребенным под горой жуков. Стэн с трудом дышал, заставляя себя идти вперед. Он думал лишь о том, когда начнет действовать королевское желе, Гилл с Джулией помогали ему всем, чем могли, но руки их были заняты оружием, готовым стрелять в любой момент. Чужие все чаще появлялись и скрывались за поворотом. Они шли поодиночке или парами, не собираясь нападать. Впрочем, возможно, это был вопрос времени. Было ясно, что ограничители уже не работают. Стэн, Джулия и Гилл должны были постоянно находиться в состоянии боевой готовности, потому что эти существа умели напасть бесшумно, появляясь из тени. Джулия шла впереди, ее фонарик освещал путь во мраке. Ей казалось, что раньше она не видела такой темноты. Даже когда она закрывала глаза, тьма не была такой черной. Этот мрак был зловещим. Ей пришло в голову. Что здесь жуки проводят свои жуткие ритуалы. Это был мрак из детских кошмаров, когда ужасные существа выползают из тьмы, чтобы жестоко пытать малышей, потом съесть их, потом выплюнуть и снова оживить для более страшных пыток. Оглянувшись, Джулия заметила, что ГИЛ поднял упавшего стена, а потом пошел полуобернувшись, чтобы видеть чужих находящихся сзади. Выражение его лица не изменилось, когда по нему скользнул луч фонарика Джулии. Оно, как всегда, оставалось серьезным. Андроид методично делал свою работу. Но ведь он не был настоящим человеком. У него не было чувств и подлинных ощущений. Он вел бы себя точно так же и на конвейере, устанавливая детали машин на предназначенные им места. Он счастливчик, подумала Джулия, потому что не чувствует того ужаса, который испытываю я, и не знает, чего стоила мне эта экспедиция. А Стэн, да и он в какой-то степени счастливее меня. Он слишком изможден, чтобы из-за чего-то волноваться, хотя ему слишком больно, о чем можно судить по его искривленному лицу, по которому струится пот. Она почувствовала к нему жалость. Хотя где-то в глубине души завидовала ему, ведь он не испытывал того ужаса, который туманил ее сознание и подталкивал принять желе. Гил медленно шел вперед, надежная машина делала свое дело, он видел все вокруг, предельно напрягая зрение, и когда замечал какое-то движение, поворачивался и стрелял короткой очередью. Когда группа из трех или более чужих приблизилась к андроиду, он потянулся к маленьким термитным бомбам, которые носил в патронной сумке, висевшей слева, вставил запал и бросил. Эти движения напоминали танец. Повернуться, нагнуться, выстрелить. Это был единственный танец в его жизни. Повернуться, опустить руку, бросить бомбу. Бум-бум. «Снова повернуться, нагнуться, грациозно увернуться, выстрелить, идти дальше!» Стэн вскрикнул и стал падать, но верный Гил успел подхватить его и поставил на ноги. «Вы можете идти дальше?» «Да, спасибо!» Стэн берег дыхание. Гил следил за доктором. Ему казалось, что доза обогащенного королевского желе совсем не помогла. Андроид знал о надеждах профессора на то, что он сможет найти эликсир, который вылечит его от рака, хотя не разделял его надежд, так как это противоречило законам логики. Ведь обычное королевское желе не являлось панацеей, оно лишь могло ослабить боль. Тогда почему обогащенное желе сделает больше, чем обычное? Он знал, что люди любят мечтать. Ведь все человеческие существа похожи на испанских конкистадоров, о которых он узнал из уроков истории. Эти люди в доспехах с большими потерями пересекли Америку в поисках семи городов с Циболы, волшебных мест, которые существовали только в воображении мифотворцев. Вера Стена в излечение напоминала мечты конкистадоров. Это было наивно даже глупо. Ни один андроид не мог так сглупить. И все же Гилл считал, что он лучше Стенна. Скорее наоборот, это ставило человека выше его, потому что робот не испытывал никаких иллюзий. Ни патетических, ни грандиозных, так свойственных человеческой расе. За его спиной собралось много чужих. Андроиду приходилось все чаще и чаще отстреливаться. Джулия рвалась вперед, надеясь, что она правильно определяет повороты, и они идут к выходу из муравейника. Гил перевел свой бластер на автоматический режим и послал поток пламени по чужим, вылезшим из укрытия. Стэн споткнулся, упал и застыл. Гил поднял его и взвалил на одно плечо, оставив свободной руку чтобы прицеливаться и стрелять из тяжелого плазменного ружья, но теперь чужие наступали и спереди и сзади и хотя они не окружили маленькую группу людей, но это вот-вот должно было случиться. Гил швырнул свою последнюю термитную бомбу, забросил стена выше на плечо и заметил, что магазин в его ружье почти опустел он повернулся Готовый стрелять до конца. Вдруг Джулия крикнула: Впереди свет, мы недалеко от выхода. Неясный серый свет забрезжил в полном мраке туннеля. ГИЛ использовал все заряды и вынул новый магазин из патронной сумки. Четыре короткие очереди очень вовремя остановили ближайшую группу чужих. Потом ГИЛ повернулся и побежал по-прежнему удерживая Стэна на плече. Наконец он оказался на освещенной серым светом поверхности планеты. «Отойди, Гил!» — попросила Джулия, стоявшая рядом. Шатаясь, он сделал еще несколько шагов. Это позволило девушке переключить бластер на максимальную температуру. Она направила ружье на выход из муравейника. Через какое-то время Гил понял, чего она добивается. Он опустил стена на землю и полез в сумку за новым магазином. Андроид перезарядил ружье и стал стрелять туда же, куда и Джулия. Пули свистели и сверкали у муравейника, отгоняя чужих от входа. Жуки были вынуждены дожидаться, когда остынут раскаленные стенки туннеля. Но Джулия затеяла кое-что еще. Она стреляла до тех пор, пока с неожиданным, громоподобным шумом «Вход! Не обвалился!» Поднялось облако пыли и дыма. Потом все смолкло. Джулия отложила оружие. ГИЛ тоже. «Теперь у нас появилось некоторое преимущество», — объяснила она. «Пока они не доберутся до другого выхода из муравейника», — проворчал Стэн. «Ну, это все же лучше, чем ничего. А теперь чертовски необходимо выяснить». «Где же мы находимся?» Стэн протянул руку, указывая на что-то. «Отличная работа, Джулия! А теперь посмотрите туда, вниз!» Менее чем в сотни ярдов от них находился приземистый корпус шлюпки с собранным урожаем. «Наконец-то мы добрались до цели!» — воскликнула девушка. «Теперь нам надо пробраться на борт!» «Да!» — согласился ГИЛ. Но есть одна проблема. Через мгновение Джулия увидела то, о чем говорил андроид. Это были черные крошечные пятнышки, передвигающиеся по краю муравейника. Она поняла, что это чужие, которые нашли другой выход. Они появились раньше, чем они ожидали, и к тому же заблокировали подступы к кораблю. Она спросила, «А что теперь, Стэн?» Но профессор снова потерял сознание. Джулия с Гиллом переглянулись, заметив какую-то тень. Это был корабль. На какое-то время надежды девушки вспыхнули с новой силой. Но потом она заметила опознавательные знаки и очертания судна. И упала духом. Это был не доломит, а ланцет под командованием капитана Поттера. «Человека-биофарма!» «Корабль неподвижно завис в воздухе!» Она поняла, что Поттер собирается оставить их умирать, возможно, записывая на видео их агонию. Стэн пришел в себя и сел. «Ты сказала шлюпка с урожаем?» «Вот она!» — указала девушка. Маковский кивнул. Потом он заставил себя встать. Мы должны обязательно до нее добраться. Надеюсь, у нас это получится. Но впереди несколько чужих, — настойчиво произнес ГИЛ. Вижу. Стэн выдохнул. Доводилось ли вам слышать, как древние американские индейцы демонстрировали чудеса ловкости, проходя сквозь строй? Я в это не верю, — усомнился андроид. Теперь вам придется изучить эту историю на практике. В путь! И, несмотря на смертельную опасность, джулия бросилась стену на шею.